Лова 18 параграф 1 Научная экспертиза частей стен и пола в доме Ипатьева для определения характера их разрушений Куски дерева, взятые Сергеевым в доме Ипатьева, подвергались исследованиям Двоякова рода Нужно было точно определить количество попаданий в них и род оружия. Нужно было установить научно, имелось ли на них кровь человека. Я излагаю результаты исследований первого рода языком подлинных актов. Они производились мною через эксперта артиллериста 20-27 февраля 1919 года в Омске. Перво Кусок дерева из восточной стены комнаты под цифрой 2. Одна из сторон носит явные следы штукатурки и переплёта драниц, на который кладётся последняя. На этой покрытой налётом штукатурки стороне дерева ясно усматриваются два вдавлиния. Они оба кольчатой формы, причём края дерева около сих вдавлений сплющены по направлению хода вдавлений. Диаметр одного из них сантиметр, диаметр другого 6 мм. Глубина первого 2 см, глубина второго 2,2 см. На дне второго вдавлиния имеющегося в глубину 2,2 см под слоем штукатурки прощупывается дно пули, пуля не извлекалась. Заключение эксперта 26 февраля 1918 года. Рассмотрев этот кусок дерева, эксперт пришёл к определённому выводу, что первое углубление, имеющееся на этом куске, есть пулевой отпечаток. Вернее всего, этот отпечаток есть след пули от револьвера системы Нагана. Обнаруженная в другом углублении пуля была извлечена из него при помощи инструмента зубило, для чего целость куска пришлось разрушить. Пуля не изменила своего вида. По измерению её эксперт пришёл к определённому выводу, что эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы Браунинга. Определить точно систему оружия в настоящий момент эксперт отказался. Найдённым необходимым для этого произвести особое взвешивание пули. Заключение эксперта 27 февраля 1919 года. По взвешиванию пули вес её определяется в 4,5 г. Принимая во внимание её вес и наружный вид круговая накатка, следует признать, что она принадлежит трёхлинейному автоматическому пистолету американского изготовления. Второе. Второй кусок дерева из той же стены. Одна из сторон куска также носит следы штукатурки и переплёта дранниц, на который она кладётся. Этот кусок имеет сквозное отверстие, проходящее через всю толщу куска. Входное отверстие находится на той стороне, которая покрыта налётом штукатурки. Выходное в противоположный. Отверстие круглой формы, его диаметр 6 мм. Края отверстия со стороны входа вдавлены по направлению к выходу. Заключение эксперта 26 февраля 1918 года. Эксперт пришел к выводу, что отверстие в этом куске дерева есть след, прошедший через его толщу пули, Пуля это принадлежит трёхлинейному револьверу, скорее всего, системы Нагана. Третье. Третий кусок дерева из той же стены. Одна из сторон куска также носит следы штукатурки и переплёта драниц. На той стороне куска, которая покрыта налётом штукатурки, имеется отверстие, идущее через всю толщу куска и выходящее в противоположной стороне куска. Оно круглой формы. Его диаметр 6 мм. Края отверстия со стороны, покрытой штукатуркой, вдавлены по ходу отверстия. Ясно видно, что это отверстие есть канал пули, пробившей кусок дерева. На нём написано чёрным карандашом Сергеевым. Пуля извлечена. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Эксперт пришёл к выводу, что отверстие в этом куске есть след пули, прошедшей через его толщу. Пуля эта трёхлинейная от револьвера, но определить систему не представляется возможным. Четвёртое. Четвёртый кусок дерева из той же стены. Одна из его сторон также покрыта налётом штукатурки и носит следы переплёта дроиц. На это именно его стороне имеется в дереве вдавлиние круглой формы, диаметром и глубиною по 1 см. Края дерева вокруг вдавлиния сдавлены внутрь, дно вдавлиния также покрыто лёгким налётом штукатурки. В заключении эксперта 26 февраля 1919 года по рассмотрению этого куска эксперт пришёл к выводу, Что имеющийся на куске в давлении есть отпечаток пули, принадлежащей трёхлинейному револьверу или автоматическому пистолету. Пятое. Пятый кусок дерева из той же стены. Кусок также покрыт налётом штукатурки и имеет следы переплёта дранниц. С этой стороны в дереве имеется отверстие круглой формы имеющее в диаметре около 1 см. Введённый в это отверстие зонд проникает в толщу дерева на 8 см и не проходит далее, упираясь в какой-то твёрдый предмет, издающий при простукивании его зондом звук металла. В заключении эксперта 26 февраля 1919 года. Пуля была извлечена из него также при помощи инструмента зубило Для чего пришлось разрушить целостность этого куска? Внешний вид пули не изменён. По измерению её эксперт пришёл к определённому выводу, что эта пуля принадлежит трёхлинейному револьверу Нагана. Шестое. Шестой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налётом штукатурки и имеет следы переплёта дроиц. С одной стороны на дереве имеются два вдавлиния. Одно из них имеет диаметр 1 см и в глубину 5 мм. Другое вдавлиние имеет в диаметре 8 мм. Края дерева вокруг него сплющены и вдавлены внутрь по ходу вдавлиния. Глубина его 2,8 см. Далее зонт не идёт и упирается в дно пули засевший в толче дерева и видимый простым глазом. В заключении эксперта 26 февраля 1919 года, рассмотрев этот кусок, эксперт пришёл к выводу, что обнаруженное при осмотре этого куска вдавлиние есть пулевой отпечаток. Его виду более всего соответствует пуля трёхлинейного нагана. Обнаруженное при осмотре этого куска пуля была извлечена из него при помощи того же инструмента-зубила, ввиду чего целость этого куска была разрушена. Наружный вид пули мало изменен. При измерении ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля также принадлежит трехлинейному автоматическому пистолету. Круговая накатка. Седьмое. Седьмой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта также налётом штукатурки и имеет следы дрониц. На двух боковых стенках этого куска дерева ясно усматриваются два круглые формы вдавления, диаметрых около 1 см. Видимо, эти выдавлиния есть следы двух пуль, ударивших в этот кусок дерева с боков. В заключении эксперта 26 февраля 1919 года Рассмотрев этот кусок, эксперт пришёл к выводу, что на этом куске имеются следы двух пуль, ударивших в него. Одна принадлежит трёхлинейному, а другая четырёхлинейному револьверам. Восьмое. Восьмой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налётом штукатурки. На одной из его боковых стенок имеется круглой формы вдавлиние, идущее вдоль боковой стенки, диаметром около 8 мм. Заключение эксперта от 26 февраля 1919 года. Имеющееся в этом куске вдавлиние есть след пули, принадлежащей трёхлинейному револьверу. Никаких иных выводов относительно этой пули сделать нельзя. 9. 9-й кусок дерева из той же стены. Вдоль одной из его боковых стенок идёт выдавлиние круглой формы, имеющее в диаметре 1,1 см. Одна из сторон куска имеет налёт штукатурки и следы переплёта дрониц направление вдавления, идущего по боковой стенке, от той стороны, которая покрыта налетом в штукатурке. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Рассмотрев этот кусок, эксперт пришел к выводу, что отверстие на этом куске есть след пули, принадлежащей трехлинейному револьверу. Оно причинено рикошетом. Благодаря этому не представляется возможным сделать какие-либо иные выводы. 10. Десятый кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налетом штукатурки. С этой стороны в дереве имеется вдавлиние круглой формы, имеющее в диаметре 1 см. Введённый в отверстие зонт проходит через всю толщу дерева и упирается в дно пули, застрявшей в дереве и вышедшей своим концом наружу на протяжении 1 см. В заключении эксперта 26 февраля 1919 года. Обнаруженная при осмотре этого куска пуля была извлечена из него при помощи того же инструмента зубило, для чего пришлось разрушить целость куска. Наружный вид пули почти не изменился. По измерению ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 11. 11-й кусок дерева из той же стены. На одной из боковых его стенок имеется отверстие круглой формы, имеющее в диаметре 8 мм. Зонд, введенный в это отверстие, проникает всю толщу дерева, и упирается в дно пули, вышедшей своим небольшим концом наружу. Заключение эксперта. 26 февраля 1919 года. Обнаруженная при осмотре этого куска пуля была извлечена из него также при помощи инструмента зубило, для чего пришлось разрушить целость этого куска. Наружный вид пули мало изменился. По измерению её эксперт пришёл к выводу, что эта пуля принадлежит трёхлинейному револьверу системы Нагана. 12-й. 12-й кусок дерева из той же стены. В середине отщепа сидит пуля. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Пуля свободно была извлечена из отщепа переломившегося на две части. Наружный вид ее мало изменен. По измерению ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. Тринадцатое. Тринадцатый кусок дерева из той же стены. Сбоку в этом отщепе имеется приставшая к одной из наружных стенок отщепа пуля, которая была вверху сидящая в своём гнезде. Она еле держится в отщепе и почти с её стороны хорошо видны. Пуля в оболочке конец её усечён или вдавлен от удара. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Из этого отщепа пуля свободно была изъята руками. Её наружный вид мало изменился, но оболочка несколько содрана. По измерению пули эксперт пришёл к выводу, что эта пуля принадлежит трёхлинейному револьверу системы Нагана. 14. Кусок дерева из южной стены. Посередине куска, с той его стороны, которая оклеена обоями, Имеется пулевой канал круглой формы в диаметре 6 мм. Канал идёт к одной из боковых стенок куска, вблизи которой застряла пуля, ясно видимая простым глазом. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Внешний вид пули мало изменился. По измерению её эксперт пришёл к выводу, что это пуля лежит трёхлинейному револьверу системы Нагана. 15. -е. Второй кусок дерева из той же стены. Посередине куска со стороны, покрытой обоями, имеется круглой формы отверстие диаметром около 1 см. Это отверстие сквозное. Оно идёт наискось через всю толщу куска и выходит в противоположной стороне ближе к боковой. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. По рассмотрению этого куска эксперт пришёл к выводу, что отверстие в этом куске причинено пулей, принадлежащей трёхлинейному револьверу. 16. Кусок пола Одна сторона доски выкрашена жёлтой краской. На этой её стороне чёрным карандашом вычерчены два прямоугольника. Карандашными очерчениями Сергеев определил площадь выемки дерева. В середине одного из них усматривается овальной формы отверстие, имеющее в длину 1,5 см в ширину 1 и 1/10 сантиметра. Края доски вокруг этого отверстия сплющены и вдавлены по направлению глубины отверстия, идущего внутрь дерева. Совершенно ясно видно, что это отверстие сделано пулей, ударившей в дерево с выкрошенной стороны. Зонт, введённый в это отверстие, идёт через всю толщу доски и выходит наружу с противоположной стороны. Таким образом, это отверстие сквозное. Выходное отверстие также овальной формы. Его длина 1 см, ширина 9 мм, но точные размеры его дать трудно, так как с этой стороны в доске получился отщеп, изменивший точную форму и величину отверстия. Края этого отверстия с выгрызенной стороны доски как будто бы имеет ещё иное окрашивание, тёмновато-красного цвета. Но без научного исследования не представляется возможным определить его природу, так как возможно, что это окрашивание, отличное от цвета краски, покрывающей доску, даётся грунтом, на котором лежала краска, выкрошившаяся вокруг отверстия от удара, видимо, пулей. В середине другого прямоугольника усматривается такое же по форме отверстие, как и только что описанное, имеющее в длину 2,3 см и в ширину 1,5 см. Зонд, введённый в это отверстие, проникает на 2,5 см и не идёт дальше. Он опирается в дно пули, ясно видимой простым глазом. Края доски вокруг этого отверстия, сделанного пулей, также сплющены и вдавлены по ходу отверстия по направлению к пуле. Вокруг этого отверстия с выкрашенной стороны доски усматривается какое-то иное окрашивание, также темновато-красного цвета. При тщательном осмотре хода пулевого канала в мельчайших отщепах доски находящихся в канале в ближайшем соседстве с пулей найдено несколько шерстинок материи, одни из шерстинок кремового цвета, другие красного. Эти шерстинки были осторожно извлечены из канала при помощи зонда и помещены в особый пакет. Пуля не была извлечена до производства научного исследования тех окрашиваний, который усматривается около входных каналов пуль. 17. Второй кусок пола. Одна сторона доски также выкрашена такой же краской. В середине куска с выкрашенной стороны имеется отверстие почти круглой формы, диаметром 1 см. Края дерева вокруг этого отверстия сплющены и смяты по ходу отверстия внутрь дерева. Отверстие сквозное. Оно проникает всю толщу дерева. Определить его размер с противоположной стороны невозможно благодаря отщепам в доске. Поверхность доски с выкрошенной стороны, где имеется вход отверстия, и с противоположной, где имеется его выход. Имеет как будто бы некоторое окрашивание тёмновато-красного цвета, но определить его природу по наружному осмотру не представляется возможным. Отверстие несомненно представляет является пулевым каналом. 18. третий кусок пола. С одной стороны кусок выкрашен такой же краской, как и предыдущий. И также имеется с этой стороны следы вычерчивания карандашом. С этой выкрашенной стороны усматривается в нём отверстие полукруглой формы. Оно идёт через всю толщу куска и выходит не с противоположной стороны, а пройдя кусок наискось, выходит в одну из боковых стенок. Размер его в боковой стенке, благодаря тому, что стенки отверстия в дереве несколько сошлись, определить затруднительно края дерева с выкрошенной стороны также сплющены и вдавлены внутрь дерева по ходу отверстия окрашиваний около отверстия ни с входной ни с выходной сторон не усматривается девятнадцатый четвёртый кусок пола одна его сторона выкрашена такой же краской как и предыдущие куски Около самого края куска усматривается пятнышко, темновато-красного цвета, круглой формы, имеющее в диаметре 5 мм. Оно расположено на той стороне куска, которое выкрашено краской и при том близко к грани. Часть дерева у самой грани вблизи пятнышка или изъята при помощи долота или же отщепилась. Боковая стенка куска... Начинаю как раз от грани, где имеется пятнышко и отщеп, имеет окрашивание, напоминающее кровь. Оно идёт на протяжении 7 см в длину и 2,5 см в ширину. 20-й, пятый кусок пола. На выкрашенной стороне у самого края куска Имеется в дереве вдавлиние круглой формы, в диаметре 2 см, глубиной полсантиметра. В середине вдавлиния ясно видна пуля, внедрившаяся в дерево и сплющившаяся. Дно вдавлиния около пули и края его носят как будто бы следы крови. Боковая стенка куска имеет ясно видимый потёк крови направляющийся по этой боковой стенке как раз от края вдавление, где находится пуля. Длина потёка 7 см, в ширину он занимает толщу доски. Заключение эксперта 26-27 февраля 1919 года. А. В отношении пули в куске пола под пунктом 16. По взвешиванию пули вес её определяется около 15 г. Для более точного определения рода оружия, которому она принадлежит, было произведено точное измерение её штангенциркулем. Точный её диаметр оказался 11,43 мм, то есть 4 1/2 линии. Эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы «Кольта» калибра 45-го. Б. В отношении пули в куске пола под пунктом 20-м. Пуля эта очень сильно сплющена. Вследствие этого ее измерения не производились. Ее вес определяется в 5,5 граммов. Скорее всего, следует признать, что эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы Браунинга, изготовленным в Европе, но не в России. Не было никаких сомнений, что в пяти кусках полой имелось шесть пулевых каналов. Эти куски необходимо было сохранить для исследования крови, поэтому я пожертвовал выяснением вопроса, каким оружием были причинены остальные каналы, ограничившись предъявлением эксперту двух пуль.